силитра, сера и уголь. К несчастью, у нас нет самого главного — ружей». «О, мистер Сайрос! — возразил, не унимаясь моряк. — Если бы вы только захотели!» Пенкров, по-видимому, окончательно вычеркнул слово «невозможно» из лексикона колонистов острова Линкольна.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 «Может быть, мы еще найдем как раз то, что нам нужно, и не надо будет ни расширять пещеру, ни пробивать окна в граните». «Мы прошли-то всего лишь третью часть пути», — заметил Герберт. «Да, около трети», — подтвердил Смит. «Мы опустились всего метров на тридцать ниже отверстия тоннеля. Возможно, что еще метров на тридцать ниже...» «А где топ?»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 и стали прислушиваться. Звуки были отчетливыми и такими громкими, словно сам тоннель выполнял роль рупора. «Это лайт-топ!» — воскликнул Герберт. «Да», — подтвердил Пенкроф, «Что-то он лайт очень сердито». «Во всяком случае у нас есть оружие», — сказал Сайрос Смит. «Держитесь все вместе и вперед!» «Становится все интереснее и интереснее», —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 В этом месте проход примыкал к обширной великолепной пещере. Топ яростно лая метался во все стороны. Пенграф и Нап, размахивая факелами, старались осветить все углы пещеры. Сайрос Смит, Спилет и Герберт с оружием в руках приготовились встретить нападение. Огромная пещера была пуста.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 Если удастся пробить ее, то свет будет проникать в пещеру. Кроме того, это же отверстие можно было бы использовать и вместо дверей. А может быть, будет нетрудно пробить даже несколько окон и дверь и пристроить снаружи лестницу». Сайрос Смит поделился своими мыслями с товарищами. Все с восторгом приняли этот проект. «В таком случае, мистер Сайрос, примемся за работу»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 которые освещали даже самые укромные уголки. Левая половина пещеры имела не более 9 метров в высоту и столько же в ширину, при длине в 30 метров. Зато правая половина просто поражала своими грандиозными размерами. Ее своды смыкались на высоте не менее 25 метров.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 Колонисты в восторге любовались этой сказочной альгамброй, найденной ими там, где они рассчитывали найти всего лишь небольшую пещеру. Нап даже снял шапку, он чувствовал себя здесь, как в храме. Даже Сайрос Смит не смог сохранить обычное хладнокровие и громко выражал свое восхищение. Более пылки кричали «Ура!», которое подхватывало эхо и разносило по подземным галереям. — Друзья мои! — воскликнул Сайрос Смит. — Мы впустим яркий свет в этот грот и устроим на левой половине спальни, кладовые кухню, а на правой половине сделаем кабинет, роскошную гостиную и музей. — А как мы назовем эту пещеру? — спросил Герберт.